Глава тридцать два Возникший, как черт из табакерки, Кортес надавил на плечо личной помощницы. Та согнулась, причитая испуганным голосом. «Александр, ты все неправильно понял!» И сразу перешла на испанский. Торопливое бормотание, порывистые жесты. Кортес отвечал, гневно выдув ноздри, не убирая руку с плеча пойманной с поличным помощницы. Гости ресторана стали поворачиваться на шумных посетителей. С трудом понимая, лишь некоторые слова Мира решила прекратить балаган. Это уже проходили сегодня в офисе. Потом Паула спокойно пойдет работать, а он решит, что сделал все, что мог. на да е Разберется с тварью по-своему. Она хлопнула ладонью по столешнице. «Хватит. Достали». Или говорите на русском, или пошли вон из-за моего стола. Я свое слово сказала. На ее угрозы мне плевать. Оставьте меня оба в покое. Взгляд из-под лобья, брошенный на Кортеса, был раздраженно-холодным. В дальнейшем между нами только деловые отношения. Охапка алых роз, что держал во второй руке, кровавым веером рассыпалась по белой скатерти. «Мы уходим». Кортес выдернул испанку за руку из-за стола. «Отдам ее ребятам и вернусь. Расскажите все, что знаете». Надменная улыбка на пухлых губах. «Если решу остаться». Он одарил властным взглядом и прорычал так, что перехотелось спорить. «Советую меня дождаться. Это в ваших интересах». Не так-то просто смотреть в спину Алекса, вцепившегося в плечи помощницы, и размышлять, выбирая из двух вариантов. Мира подошла к большому сияющему чистотой окну. Минута на решение. Остаться и выслушать Кортеса? Или смыться и думать всю ночь, что он хотел сказать? Она подошла вплотную и приставила ладонь ко лбу, сначала решив, что показалось, Взгляд направлен вниз, на стоянку ресторана. В ярком освещении выделялся припаркованный, ярко-синий майбах. Тот самый, что пытался сбить ее на кладбище. Липкий холод прошелся вдоль позвоночника. Мира точно помнила. Автомобиля не было, когда подъехала к зданию. Противно засосало под ложечкой. Сердце замерло, как обычно при мысли о самом плохом. Не хотелось, чтобы водителем спортивной тачки оказался Кортес. Выдохнула только тогда, когда увидела, что навстречу ему вышли ребята из джипа. Вопрос, остаться или нет в ресторане, отпал сам собой. Она должна выяснить, кому принадлежит Майбах. Запись с регистратора осталась у безопасников. Номера фальшивые, но не бывает таких совпадений. Если его владелица Паула, то видео станет доказательством одного из ее преступлений. Осталось решить, делиться информацией с Кортесом или разобраться самой. Мира, извини, задержалась. Голос Юльки из-за спины заставил вздрогнуть. Пришлось в который раз ворчливо призывать шальную подругу к разуму. — Нельзя так подкрадываться. Что за дурная привычка? — «Когда-нибудь доведешь меня до инфаркта?» Юлька рассмеялась, протягивая руки для объятий. «Я тоже тебя люблю, злючка!» Взгляд голубых глаз устремился вниз, на стоянку. «Пока меня не было, что-то произошло?» Мира кивнула. «Видишь высокого мужика, что затолкал брюнетку в машину?» Ага, здоровый!» «Это Кортес!» Юля улыбалась. Очень хотелось, чтоб так и было. Выход для обеих и шанс на семейное счастье. Поняла по розам, усыпавшим пол. Попросила официанта принести вазу. Сейчас поднимется к нам. Хочет поговорить. Вздох разочарования. Вместо того, чтоб тихо посидеть, поболтать по душам, приперлись те, кого не хочу видеть. Юлька не хотела упускать шанс, познакомиться с испанцем. Глаза и уши есть везде. Москва — маленькая деревня. В другое время сравнение показалось бы нелепым, но не сейчас. Спорить не хотелось от слова совсем. Мира махнула рукой. — Забей. Прорвемся. — Ты купила, что я просила? — Конечно. Пришлось помотаться, зато смотри, какую прелесть я нашла. Юля достала из круглой коробки Винтажную вуалетку с сеткой в горох. Смешок с предложением. Давай приготовим тебя к торжественной встрече с покойником. Мира согласно кивнула. С удовольствием. Хватило нескольких минут, чтобы изменить образ сексуальной штучки в маленьком черном платье на обольстительную женщину-вамп. Шаги человека, чью прихрамывающую походку могла узнать из тысяч, Приближались со стороны входа в зал. Тяжелый взгляд сверлил узкую спину. Испанец заговорил, не дойдя до стола с полметра. «Спасибо, что дождались. Больше, Паула, вас не побеспокоит», — прозвучало в спину. Цепкий взгляд прошелся по второй блондинке. «Представите меня вашей подруге?» Янтарные глаза полезли на лоб, стоило Мире обернуться. Вуаль черным трауром прикрывала скорбное лицо. Печаль в глазах, уголках губ. Словно сидела не в уютном кресле элитного ресторана, а перед гробом, в зале прощания. Пальцы в длинных перчатках под свет вдовьего платья завернули сетку наверх. — Познакомьтесь, Юлия. Взгляд серых глаз перешел на подругу. — Юля. Это мой новый партнер по бизнесу, Александр Кортес. Если его повадки покажутся тебе знакомыми, не обращай внимания. Это просто совпадение. Поворот с печалью в голосе к гостю. Юля хорошо знала моего первого покойного мужа. Даже дружила с ним. Изначально мы собрались здесь его помянуть. Несчастный погиб больше трех лет назад. Сразу после нашей свадьбы. Она показала глазами хранившему гробовое молчание испанцу на свободное кресло. — Присоединитесь. Заодно поговорим о вашей помощнице. — Смысла не вижу. Все равно поверите ей, а не мне. Но вдруг вам станет интересно, что я о ней знаю. Несколько секунд Кортес отходил от шока, а потом разразился отповедью. «Вы утверждали, что ваш муж жив. Отчего такие резкие перемены?» Гневный взгляд янтарных глаз схлестнулся с невозмутимым серых. «Не слишком ли рано вы потеряли надежду?» «Еще утром я объяснила вам причину ошибки. Словно пелена спала с глаз. Пора жить настоящим, оставив прошлое в прошлом. Жизнь слишком коротка» чтобы мечтать о несбыточном и стучаться в закрытую дверь. Кортес темнел с каждой фразой. В итоге выплеснул раздражение. «Если Алекс появится через некоторое время, вам будет стыдно». Мира с трудом сдержала смех. Как быстро меняются взгляды ревнивцев. «Совсем недавно вы напомнили мне, что я замужняя женщина. Что изменилось с того времени?» «Я...» Испанец замолчал, не желая говорить при свидетелях. Сомелье принес заказанное Юлькой вино. Официант добавил сервировку еще на одного гостя. Стол готов, и Кортесу пришлось сесть в кресло сбоку от Миры. Он в задумчивости наблюдал за разливаемой по бокалам бордовой кровью винограда. Она искосо следила, как тарабанят по столу длинные пальцы. Точно так делал Алекс в минуты сильного волнения. Втянутый сквозь плотно сжатые зубы воздух показался шипением кошки. Любое напоминание, кто скрывается за образом сказочно богатого испанца, сегодня действовало на нервы. Ладонь накрыла широкую кисть раньше, чем мозг закричал «Не смей!». Волна дрожи прошла через тело. Сладкий спазм невыносимо острого желания пронзил низ живота. Мира на сто процентов уверена. То же самое почувствовал Кортес. Иначе почему дрогнула большая рука? Но лицо осталось бесстрастным. Пришлось изворачиваться. «Простите, не смогла удержаться, чтоб не остановить. Так делал мой муж». Она развела руками. Сегодня во всем вижу его присутствие. Может, это знак? Мира кивнула на бокалы. Давайте выпьем. Помянем Алекса и обсудим то, что произошло пятнадцать минут назад. Я не стану пить. Он отодвинул вино, аромат которого с наслаждением втягивал секунды назад. Почему? Темная бровь взлетела вверх. Холодная пустота в груди кричала, требуя заполнения. Мира с замиранием сердца смотрела в измененное лицо любимого мужчины. Сейчас он не выдержит и откроет правду. Вместо этого мощные плечи приподнялись вверх. Кортес проговорил нарочито виноватым тоном. Принял убойную дозу обезболивающего. Ужасно ныла нога. Ухмылка на губах Миры. Раздражение в серых глазах предвещали допрос. Ее закусило. В этот раз просто так не отстанет. И плевать, чем все закончится. Спасло появление администратора. Молодая женщина неслышно подошла к столу и склонилась над ухом испанца. Блондинки видели в глубоком вырезе блузки ажурные края дорогого бюстгальтера. «Господин Кортес, вас вызывает телохранитель». Говорит, это срочно. Он поднялся. Несколько морщинок прорезали лоб. Если бы мира была одна, поговорили бы по-другому. Извините. Сейчас вернусь. На секунду в карих глазах мелькнула тревога.